Глава шестая. Хранитель чудес. Пока бабуля Ягуля гостила у подруги, домовёнок время не даром не терял. Выкопал на грядках морковь и свёклу, бережно сохранив, пророшую лебеду до да крапиву. Разобрал аккуратно сложенные поленья в дровеннике, соорудил из них домик на улице. Вытащил полведра угля и оставил у двери. задумал картинку нарисовать на бересте, да не успел, замысел в жизнь воплотить, поскольку заметил дремавшую на крылечке белоснежную кошку-лиску. Решив, что живость помыть надобно, опрокинул на неё ушат колодезной воды, от чего бедная кошка подскочила с просонья и ринулась куда глаза глядят. А домовёнок бежал следом и кричал: Алеська, погоди! Алеська, стой! А шалеф от ужаса, Лиска хотела прошмыгнуть в большой сарай, где дровяник находился. Да зацепило одно полено из домика. Посыпались дрова как домино друг за другом. Кошка перепугалась ещё больше, замяукала жалобно, на силу вырвалась из деревянного плена и с разбегу угодила в ведро с углем. Мокрая черная кошка забилась в щель между досками и носа не выказывала, а по сараю растеклись темные ручьи. Михася пробормотал. — Ай-яй-яй-яй-яй! — А-а-а! Бабуля, на козять! Бабуля, Алишку, а-тя-тя! Ох! Ух! Неё, неё! За всем этим безобразием наблюдала маленькая серая мышка-полевка, вылезши из норки, которую в синьке облюбовала. В её лапках что-то сверкало. Домовёнок решил было уйти, но заметил этот блеск, а потом и мышку. В лапках оказался фиолетовый перстень. Михася подошёл близко, встал на четвереньки, наклонившись к зверьку, и приказал: "Отдай мне, Кася, моё!" Мышка не испугалась, не спряталась, а напротив, человеческим голосом ответила: "Будь осторожен, домовёнок. И это волшебный перстень. Большая сила в нём заключена. С его помощью чудеса творить сможешь". Доверяю его тебе, поскольку ты потомок хранителей чудес. Смотри, какой разгром ты учинил. Бабуля-ягуля расстроится. Воспользуйся перстнем и исправь ошибки. Домовёнок повертел подарком, полюбовался его мерцанием и спрятал за пазуху. Понял он али нет наставление мышки? Неизвестно. Однако стал такой гордый расхаживать. Даже зашёл в стойло к корове Марте, показал ей язык и, оперев ручки в бока, направился в избушку. Перина застелена, вещи прибраны, на столе самовар, да горсть земляники лесной в плошке. Чисто и уютно. Огляделся домовёнок. Нет для него работы. скучно. Сил я домихася, и в сон его потянуло. Только не оказалось рядом кошки Лиски. Любила она после полудня на покрывале вытягиваться, и домовёнок частинька в обнимку с ней засыпал под тихое урчание. Вспомнил он про перстень, что чудеса делает. Достал его, постучал по камню и сказал: "Ох, Алиска, твой не котик, смекась и спать". Вдруг Рядом с домовенком появилась черная кошка. Недовольно мяукнув, она уснула. Обрадовался маленький хулиган, пододвинулся ближе и засопел. Не видел Михася, что в щелочку между досок забора кто-то подглядывал за его трудами. А был это вредный Кощей Иванович. Любил он по всей округе шататься да пакости жителям устраивать. Только не понял сначала Кощей, Что за ребятенок у бабули Ягули На хозяйстве оставлен. Вернулась бабуля Ягуля, Увидела во дворе разгром И, прошептав, «Батюшки, в дом и заходить страшно!» Осторожно приоткрыла дверь. Домовенок спал на перине, Обнимая незнакомую черную кошку. Бабуля Ягуля обрадовалась, Что хоть в избе порядок. А помощник, видать, притомился. Стоило ей к рукомойнику подойти, как проснулся домовёнок. "Ой, бабуль!" сказал Михася, потягиваясь. Кошка тоже открыла глаза и жалобно мяукнув, соскочила с кровати и давай тереться о ноги хозяйке. "Что же ты хулиганишь, Михася?" строго спросила бабуля. В огороде да во дворе набедакорил, ещё кошку чужую притащил. Домовёнок спрыгнул на пол и состроив невинную мордашку, произнёс: "Микаша, неть, это Алиска, кошка, твой не котик. Она. Ай-ай-ай. Не я". Бабуля взяла кошку на руки и внимательно посмотрела на неё, заглянув в знакомые жёлтые глаза. И удивлённо проговорила: Что же это? И вправду лиска? А чего же она чёрная? Зачем ты измазал её? Михасью мотал рыжей головушкой, отрицая свою вину. Ох, горушка моя. Ну, пойдём лиска отмываться, что ли? Кошка заворочилась на руках и попыталась удрать. Но бабуля изловчилась, прижала и отнесла в баню. Ой! Сколько ковшей она спустила на несчастную лиску. Только чёрная шерсть никак не желала отмываться. Чудеса, подумала бабуля, вытерев и отпустив наконец животинку.